Глава шестая. А со мной продолжали происходить разные странности, вовсе не закончившиеся тем, что я начал ощущать опасность. Причем с каждым днем все лучше и лучше. А тут еще и это. «Бойцы, у нас нарисовалась задница». Старший лейтенант Рогожин прохаживался вдоль строя. «Командир, она хоть симпатична, а то кругом только страшные и волосатая». Вовка Балагур, как обычно, внес свои пять копеек. «Быстров!» «Опять ты?» Рогожин тяжело вздохнул. «Опять шутишь, и снова не смешно. Но ничего, вернемся, на кухню будешь шутить. Два раза, ясно?» «Так точно. Вот видишь, мои шутки куда смешней Обводит взглядом строй. «Как думаете, парни?» «Стопудово, командир, еще бы. Смешнее не бывает. Хоть пару дней отдохнем», — в голос согласились мы. «Значит так, бойцы, ситуация такая». «Вон там аул!» Показывает рукой куда-то в сторону холма. «В нем бандиты!» Предположительно от десяти до пятнадцати человек. Снова вздыхает и качает головой. «Сложность в том, что в селе полно гражданских. А может, и бандиты уже гражданские. Поди сейчас, разберись!» В глазах командира тоска. Да и нам не весело. Мы же тренировались как. Подошел, гранату в окно и в дверь еще одну. Потом пару очередей. Заходим. Мы, матьет, диверсанты. «Это нифига не наша работа! Не учили нас этому!» Наши гнали большую банду. Прорвавшись через блокпост, бандиты разделились, разбежавшись по аулам. Сейчас наши прочесывают все, что можно. В одном из поселков произошел бой. Вместе с блокпостом семь человек скоро полетят домой. В гробах. Так что предельная осторожность. Страхуете друг друга, на рожон не лезьте». При малейшей попытке сопротивления огонь на поражение. И запомните, если какая-то тварь выбегает и хватает вас за руки, это ни хрена не друг, и миндальничать с ней не нужно, потому как, возможно, где-то сидит враг и целится в вас. Прикладом в зубы и стригите поляну. Если придется, сам за все отвечу, но вы мне живые нужны. Слова вылетают с ожесточением, кулаки стиснуты. «Слышите? Живые!» Я не выдержал. «Командир, проблемы будут. Всякие общечеловеки набегут». «Отставить!» «Милославский, тебе тунгусы или Ивана мало? Вы вон до сих пор на новеньких коситесь, как будто они в чем виноваты. Сказал валить за малейшее подозрение, значит, валить. Кого прикладом в зубы, а если оружие в руках, сразу пулей. Топор тоже оружие, учтите. Сам за все отвечу, если будет нужно». Постоял, покачивая на носок. «Всё, понимаю, всё. И то, что меня подставлять не захотите, и самоуверенности полные штаны. ох хо хо Пойдёте тройками. смотреть во все стороны. Новенькие со мной». Получив вводную, начали выдвигаться. «Милославский, ко мне!» Подбегаю, стою по стойке смирно, отдаю честь. «Сержант!» «Отставить! Чего пыжишься? Думаешь, не доверяю, раз новеньких не дал?» Приблизившись к моему уху, прошептал. «Доверяю». «Поэтому пойдешь с Саней. Присмотри за ним, как бы чего. Ну и быстрого возьми. Он боец толковый. Ему бы еще язык подрезать. Ох-ох-ох. Понял, командир. Все сделаю. И это...» Я слегка замялся. «Что еще?» «Это...» «Извините». «Замяли. Иди уже». «Вот и идем. Обыскиваем дома, страхуем друг друга». паскудство Куда ни глянь, добропорядочные граждане! Бандитов в глаза не видели!» «Руки так и чешутся. Взять за глотку и потрясти как следует!» «Мажор!» — тихий шепот на грани слышимости. Поворачиваюсь, балагур прикладывает палец к губам. «Тихо!» Подхожу к Вовке, что-то разглядывающему в щель между створками ворот. Шепчет. «Командир! В углу двора! Телега! Под ней люк!» «С чего взял?» Баба оттуда вылезла и что-то говорила вниз. Схрон сто пудов. Пусти посмотреть. Отходит, пуская меня к щели. Так, всё ясно. Заходим, мелкий направо, паси дом. Балагур, на тебе тыл. Я клюку люку. Вперёд! Вовка становится спиной к забору, складывает руки в замок. Саня разбегается и как из катапульты взлетает вверх. Блядь! Вместо того, чтобы заскочить на забор, оглядеться и потом спрыгнуть вниз, лёгкий Саня перелетел его. С запасом, конечно. Вова привык подкидывать слонов и гиппопотамов. Вот и получился незапланированный полёт и такое же приземление. Всё, теперь вся округа в курсе. Грохоту было. Стою посреди двора как дурак и не знаю, что делать. Саня умудрился приземляясь зацепить какие-то черепки. Теперь ни в дом, ни клюку. Пойдём в дом, эти могут вылезти клюку. А если в доме кто-нибудь есть? Все же, если бандиты спрятались, то они в схроне. Его в тылу не оставишь, а дом так припасти можно. Парни стерегут ворота и дом. Я тихонько подбираюсь к люку. Подхожу к телеге собираюсь заглянуть под нее. Тут из дома выскакивает беременная баба и начинает голосить. «Пошли вон! Пошли вон!» «Ага, шнурки погладим и уйдем!» Мы с Вованом припали к прицелам, пока Саня воевал с этой полоумной. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. В схроне точно прячутся. Родственник, иначе эта шальная не выскочила бы. Саня очень аккуратно заломил ей руку и подтащил ко мне. «Слышь?» — я приблизил к ее перекошному лицу свое. «Кто там? Муж? Брат? Сын? Скажи, пусть выкидывают оружие и по одному выходят». «Нет, там никого, убирайтесь!» Я перевернул телегу, выпустил короткую очередь в воздух. «Все слышали, суки!» «Считаю до трех! Не выйдете за хреначью гранату! И тварь вашу грохну, как пособницу!» Это так, для красного словца. Не думаю, что в тот момент я был готов убить беременную бабу. «Раз! Два! Три! Ну все, твари! Прощайте!» «Стой, русский, стой! Не стреляй, мы выходим!» Крышка люка откинулась. Дохнула опасности я напрягся. «Вылетела граната в каком-то нечеловеческом прыжке, подхватывая ее в воздухе и назад!» «Сурпрайз!» — громахнуло знатно. «Оборонительную швырнули, гады! Нас бы тут всех посекло! Хренатень какая-то! Они и родственницу свою приговорили! А может, и не родственница она им? Теперь-то не узнаем!» Женщина тихонько скулила. «Да и фиг с ней!» «Как думаете, мужики, еще надо гранату бросить? Ну, чисто подстраховаться!» Меня слегка покачивало от адреналина. «А чего нам фарш бояться?» — заметил Санек. <хи -хи -хи -хи. Вот и был огур. Что-то не шутит совсем. Спускаться проверять все равно придется. «А кто полезет?» — Сань задумчиво смотрит то на меня, то на Вову. «Ну, не я точно. А почему?» «Я командир. Уважительная причина. Отходняк, однако. Расслабились». А зря. Во время лёгкого обсуждения тяжёлого вопроса я оказался спиной к дому. Непростительная оплошность. Зрачки голоса не расширились. Повеяло смертью. Опасность. Вскидывая автомат, начал разворачиваться. Не успел. Автомат Санька пропел свою песню. В дверях дома заваливался на бок пацан лет тринадцати. Выпавший из ослабевших рук калаш валялся рядом. «Млять!» «Присмотрел, называется, чтоб чего не вышло! Тут за самим глаз да глаз нужен!» Женщина взвыла дурным голосом и бросилась к мальцу. «Хреново как-то ты вышла — Сань поднял глаза к небу. «Ребенок совсем!» «Успокойся! Взял оружие, значит, взрослый!» «Вот ведь он еще от гибели своего напарника не отошел, а тут такое!» «Егор, дай сигарету, пожалуйста!» «Пока идет операция, курить нельзя!» Но тут такое дело... Конечно. Держи. Иди вон на бревнышки посиди, а мы закончим. Вова, лезь вниз. Матерясь, на чем свет стоит, недовольный балагур полез в схрон. И правда, не мне же лезть. Я командир или как? И тут нахлынуло. Что? Это такое? Уже намного позже я разобрался, что это было. Ненависть, месть, желание убить... «А сейчас меня накрыло что-то неизведанное, плохое!» «Я начал метаться! Что это? Что? Женщина?» В тонких руках автомат, лежавший возле трупа ее сына. «Разявый! Дуло! Почти смотрит на Саню!» «А тот, прикрыв глаза, курит, не замечая ничего!» «Время замерло!» что из силы рву автомат вверх. Воздух, как кисель, неохотно расступается под напором холодного бездушного металла. Я чувствую, как мышцы рук рвутся от напряжения, пытаясь обогнать смерть. «Быстрее!» Я вижу, как палец напрягается на курке. «Быстрее!» Пока не выбран свободный ход. Я начал стрелять за мгновение до того, как прицел моего оружия достиг ее ног. Пуля, выпущенная мной, достигла голени женщины. Стая свинцовых ос рвала ее тело, впиваясь все глубже. Поздно. Ее автомат уже изрыгает смерть. Мои ноги подкашиваются, руки выпускают автомат. Земля рывком поднимается вверх. Спасительная темнота. Тишина и покой. Хорошо-то как. Никаких забот. Все хорошо. Ничего не болит. Не болит? Болит. Еще как болит. Все тело. Больно-то как. Почему? Почему больно? Я жив? Наверное, а саня умер. Мой друг, боевой товарищ. Умер. Он ушел к Ваньке и Тунгусу. «Саня!» «Не ори! Тут я!» Яркий свет ударил по глазам, пытаясь прикрыть лицо рукой. Хорошая попытка, жаль, неудачная. Всю руку скрутила от жуткой боли. «Не дёргайся, на тебе живого места нет!» «Я что, тоже умер?» Я наконец-то приоткрыл один глаз. Справа от меня сидел Санёк и курил, без каски, но с забинтованной головой. «Что значит тоже Я вот вполне живой и даже почти здоровый. Так, слетевшей каской ухо поцарапало. Пожимает плечами. Как? Я же видел, она точно в тебя целила. Шевелить руками больше не пытаюсь. Только слегка повернул голову. Уже хорошо, шея не болела. Саня затянулся, выпустил струю дыма. Наверное. Я не видел. Смотрит мне в глаза. Балагур сказал, что ты не мог успеть. Но успел. Молчит. Смотрит на меня и молчит. Ждет чего-то. Чего? Я точно знаю, что опоздал. Если только... Хм, может быть, теоретически, конечно. Возможно, первая пуля была еще в стволе, когда мои выстрела Да, я все же успел. Сбил прицел. Наверное, но другого объяснения я не вижу. Да и черт с ним. Главное, Санек живой. Чего молчишь? А что говорить? Недоумеваю. Как ты смог ускориться? Чего? Ничего я не ускорялся. Не говори ерунды. Это фантастика. Ну да, ну да. Ты на руки свои посмотри. Они же синего цвета. Один большой синяк. Я скосил глаза на свои руки. М да, действительно. Одна большая гематома. Мать, в госпиталь законопатят. Как пить дать законопатят? Я застонал. «Да не боись!» Санёк последний раз затянулся, потушил окурок и втоптал каблуком землю. «Степаныч обещал без мясников вылечить. Мась у него душевная есть. За неделю всё пройдёт». «Хорошо бы!» «А где все?» «Я наконец-то решил оглядеться. Лежу на земле возле нашего Зила в теньке. Бандитов зачищают. А что так тихо?» «И тут бабахнуло!» «Конкретно так громко!» Саня схватился за рацию, начал что-то бубнить и, довольно улыбаясь, повернулся ко мне. «Всё путём. Наши озоруют». Присел рядом со мной. «Спасибо, Егор». «За что?» «Что жена вдовой не стала. За то, что себя не жалел. Что слово данное Ваньке не нарушу. За всё спасибо». Полез в карман, достал сигарету, прикурил. «Хм, а сигареты-то мои курит «Саня, ты же не куришь». «Закуришь тут. Тогда уж и раненому товарищу прикури. Ты же бросаешь. Бросишь тут». Ну что же, попытаюсь рассказать, чем закончилась эта история. Хотя бы в общих чертах. Парни нашли в одном из подвалов нехилый запас взрывчатки, гранаты и оружия. Как я уже упоминал, народ у нас подобрался загадочный. Быстро посовещавшись, Степаныч, Андрей, Марат и примкнувший к ним балагур перетаскали все взрывающееся в уже разрушенный подвал. Скинули туда трупы, женщины и парнишки. И рванули. Да, тот самый взрыв. И пошли сдаваться Рогожину. Ух, и орало на них. Так разозлился, что дал Степанычу в ухо, а парням впаял по пять нарядов. «Спросите, почему прапорщику прилетело в ухо?» нудык он же старший». Разозлился старший лейтенант, потому что его не позвали. Обиделся.